Глава двадцать четвертая. Витор Дрейсон. Идти пришлось почти час. Путь давался тяжело, но все были слишком истощены, чтобы превратиться в свою вторую сущность и быстрее преодолеть расстояние. Дождь к тому моменту прекратился, наступила мертвая тишина. Природа замерла. Казалось, на лес опустилась великая скорбь. В небе не летали птицы, даже ветер стих. И лишь звуки их шагов разбавляли безмолвие выжженного леса. Витор с ужасом оглядывался. Магическое пламя оставило лишь редкие камни и пни, казалось, оно выжгло землю. Единорог лежал на берегу небольшой речушки, которая после мощного ливня вышла из берегов. Животное лежало в магическом круге, начерченном его серебристой кровью. Остекленевшие глаза хранителя смотрели сквозь них. Рог был вырван. Вместо него зияла рваная рана, они почти одновременно припали на колени. Смерть хранителя, великое горе. Витор ощущал щемящую боль в груди. Впервые он видел на лице всегда невозмутимого Кталхара хоть какие-то эмоции. Сегодня на их страну Опустился Траур. Отдав дань уважения Хранителю, они не без труда поднялись на ноги. Арангорн, как самый опытный из них, первый принялся изучать место убийства, пытаясь уловить магические потоки прошедшего здесь ритуала. Витор направился к Единорогу, чтобы изучить магический круг в своем стремлении нагнать других сюзеренов, Он почти все свободное время тратил на изучение теории магии. В управлении потоками он по праву считался мастером. Он даже изучал запрещенную в Вудрии некромантию. Ритуал именно из этого раздела магии применили на единороге. «Магический огонь уничтожил все следы», — заключил Арангорн, не скрывая разочарования. Мак действовал под пологом, — донесся голос оревания. Она сидела на берегу реки, опустив ладони в воду и устремив невидящий взгляд вперед. «Лица не различить! Черная одежда без опознавательных знаков! Хранитель сам к нему пришел!» «Сам пришел?» — переспросил изумленный маг. «Но зачем?» «Я не вижу!» надломленным голосом произнесла оревание. «Что скажешь, Витор?» — обратился к нему Арангорн. «Этот ритуал запрещен даже среди некромантов. Считается, что он опасен для заклинателя. Перевал больше не защищает Великий Лес». Витор резко обернулся на слова Кталхара. Тот сидел на корточках, прикрыв глаза и положив ладони на землю. Сарфан от Вудрии отделял огреданий проходимых гор. Единственный торговый путь лежал через перевал, защищаемый линией великого леса. Лес — первая линия обороны страны. «Но теперь он не спасет от вторжения». Ведь без хранителя источника лес на границе будет восстанавливаться в обычном темпе». Кталхар резко поднялся, обратив свой взгляд в сторону видневшихся вдали гор. Витор проследовал за взглядом Кталхара. К ним неслось два десятка вооруженных всадников. На секунду он решил, что это люди короля, наконец, добрались до них. Но те должны были прийти со стороны леса. Нападение? «Кто-то способен на... оборот», — спросил Арангорн. «Пусто», — отозвался Витор, быстро оценивая свой резерв и снимая с себя два кольца артефакта. Одно он бросил Арангорну. Тот кивнул в благодарность, сжав артефакт в руке, чтобы поглотить вложенную в кольцо магию. Оревание погрузила руки в воду по локоть. В контакте с родной стихией резерв восстанавливался быстрее. К сожалению, с воздухом такие фокусы не проходят. Витор мог подпитаться только от сильных ветряных потоков. Кталхар сорвал с шеи несколько артефактов, бросив один магу. Вода перед Ореванией забурлила, поднимаясь водяными жгутами. Единорог восстановил ее резерв, а вода подпитала. Жгуты заледенели, копьями устремляясь к приближающимся всадникам. Но разбились о магический барьер. Нападающие оказались обычными людьми, но были увешаны всевозможными артефактами. Сюзерены были истощены, потому не могли применить магию. Единственным оружием оставались собственные клыки и когти. К Талхар первым обратился и ринулся встречать нападение. «Я прикрою вас щитами», — услышал Витор голос мага, прежде чем обратился к Грифонам. Нападающие вскинули арбалеты, крыло Витора прострелило болью. Еще несколько дротиков ударило в щит, созданный магом перед Витором. Василиск взревел, даже земля под ногами задрожала от его яростного рыка. Дротики оказались с магической начинкой, раз легко пробивали даже каменную шкуру Василиска. Кони встали на дыбы, когда земля под их копытами пришла в движение. Василиск снес первых двух всадников вместе с конями. Нюх Грифона уловил сладковатый запах крови убитых врагов. Остальные всадники спешились. Воины оказались хорошо подготовлены. Копьями и мечами они удерживали двуликих на расстоянии, отстреливаясь арбалетами. Витор метался из стороны в сторону, пытаясь избежать ударов и достать... Хотя бы одного противника. Из нескольких ран сочилась кровь, крыло почти не слушалось. Крик боли дракона заставил на мгновение отвлечься. В плечо Арангорна вонзили копье. Драконы начали обступать, поняв, что тот стал легкой мишенью. Витор резко рванул вверх, взмахнув крыльями. Рана давала о себе знать, он буквально рухнул на воина, который все еще. Удерживал вонзенное в дракона копье. Клевом распорол глотку мужчине, легко сминая металлический доспех. С другой стороны на помощь подоспела оревание. Она оттолкнула еще одного осмелевшего воина и с шипением припала вперед от вонзенного в ее лапу дротика. Витор отступил назад, избегая удара копья, и натолкнулся на Кталхара. Они с Василиском мрачно переглянулись, понимая, что этот бой почти проигран. Их просто забьют, как диких зверей. Раньше Витор не задумывался о смерти. Он молод, полон сил, был уверен, что его шаг за грань произойдет через многие десятилетия. Но смерть не спрашивает позволения. В эти мгновения, отчаянно отбиваясь от атак воинов, он думал о Насте, воспроизводил в памяти ее облик. Зеленые глаза с золотистыми лучиками, свет улыбки, мелодичность голоса, мягкость прикосновения. Казалось, он даже ощутил ее яркий аромат. Сейчас он жалел, что не успел не то что попрощаться, а... Просто наладить с ней отношения, что-то изменить. Витор почти простился с жизнью, но вдруг что-то изменилось. В него, словно в пустой сосуд, полилась сила, наполняя резерв. Витор вплел магию в самое простое плетение, отбрасывая от себя воинов воздушной волной. Он был растерян внезапной помощью, но разбираться... «Будет потом. Сейчас им нужно выстоять бой». Подпитанные магией, они справились с нападавшими за каких-то 10 минут. «Что произошло?» — спросил Витор, обращаясь к человеком. Он сразу наложил на себя кровоостанавливающие заклинания, а ревание припало на колени, не совладав с болью от ран. Кталхар остался невозмутим, как всегда, хотя был ранен довольно сильно. «Магия крови!» — раздался голос Арангорна по ментальной связи. Дракон был ранен серьезнее всех, поэтому не рискнул оборачиваться человеком. Витор, Кталхар и Аривания развернулись к реке, на берегу которой рядом с трупом единорога лежал маг, торчащий из груди рукоятью кинжала. Маги обычно не славятся альтруизмом, но сегодня маг спас их жизни ценой своей. Человек спас двуликих. Бывает и такое. В молчании они прошли к реке и припали на колени перед магом, спасшим их жизни, отдавая дань уважения. Сюзерены стояли на коленях перед человеком, благодаря его за жертву и скорбя об утрате. Через час подоспели люди короля. Раненым двуликим оказали помощь, накормили. Заночевали они на пепелище, где похоронили мага и хранителя леса. На следующий день по приказу короля они отбыли в Вейрис, столицу Вудрии. В подконтрольную ему провинцию Витор вернулся только через неделю после отбытия в Великий лес для тушения пожара. Все это время он провел в столице, где обсуждались последние события и решались наиболее важные вопросы. Граница теперь была открыта для вторжения, стране предстояло подготовиться к возможной войне. Но в первую очередь нужно было выяснить, кто и как убил единорога, а следом устроил пожар и покушение на сюзеренов. Витора не покидала беспокойство за Настю. Валерий сообщала, что она заболела и слегла с лихорадкой. Как только король позволил, Витор рванул обратно. Но, как они не гнали отряд, вернулся только к своему дню рождения. Предстояло присутствовать на приеме, а перед этим раздать распоряжение подготовки к войне. Единственным желанием было обнять Настю, закрыться с ней на весь день, неделю, месяц. Он невероятно соскучился по ней, а еще больше он жалел о своей вспышке ярости. Сейчас, успокоившись, он понимал, что Настя имела право на обман. Ведь он сам изначально обманул ее. Ворота его поместья были уже открыты, чтобы впустить прибывающих гостей. Первым делом после возвращения Витор направился в покой Насти, но ее там не было. После расспросов прислуги выяснилось, что Настя ушла на псарни. Витор заходил в псарню с бешено колотящимся сердцем. Он даже не мог припомнить, когда так волновался, как она его встретит. Вряд ли обрадуется, скорее наоборот. Внутри царил полумрак, собаки встретили его с тревогой и настороженностью, чувствуя в нем вторую ипостась. Первое, что он услышал, был смех Насти. Витор даже приостановился на мгновение, наслаждаясь этим прекрасным звуком, а потом стремительно пошел между вольерами, стремясь скорее увидеть ее, обнять, вдохнуть ее аромат. Настя сидела в одном из вольеров с несколькими собаками и наблюдала, как дикие котята играют со щенками. Сегодня на ней были простые брюки и рубашка. Волосы коротко пострижены, как у мальчишки. Он бы даже не узнал ее со спины, если бы не слышал ее смех. «Настя!» — тихо позвал он. Она встрепенулась, резко подскочила с колен, порывисто развернулась к нему. Зеленые глаза смотрели испуганно, на щеке полузажившие царапины, следы его когтей. «Вид Дрейсон», — проговорила она, тяжело сглотнув дрожащей рукой, закрывая от его взгляда раны, — «вы уже вернулись». «Это я сделал». Витор, осторожно ступая, направился к Насте. Казалось, она готова в любую секунду сорваться с места, чтобы убежать, скрыться от него. В глубине души Витора царил сумбур. Он был в бешенстве, когда узнал узнала и но... «Ударить ее...» Как он мог настолько потерять контроль? Настя же хрупкая, нежная, он мог убить ее. Настя вздрогнула, когда он коснулся ее руки кончиками пальцев. Мягко убрал ее дрожащую ладонь от щеки. Она боялась его. Ее страх тяжелым грузом ложился на сердце. — Тебе не оказали помощь, у тебя останутся шрамы. И пусть. Настя нервно передернула плечами, отводя взгляд. «Вам-то какая разница? Или не нравится, что личная игрушка потеряла товарный вид?» Настя дерзко посмотрела на него, хотя в глубине зеленых глаз затаился страх. «Ты не игрушка, Настя!» С горечью в голосе возразил Витор, еще ближе наклоняясь к девушке. Кончиками пальцев он очертил раны на щеке, не прикасаясь к ним, чтобы не причинить ей еще больше боли. «Ничего не изменилось. Для меня ты всегда красивая и желанная», прошептал он, наблюдая за тем, как расширяются глаза Насти, а в уголках глаз появляются слезы. Витор присел перед ней на колени, притянул изумленную девушку к себе, прижавшись щекой к ее животу. Раньше бы он посчитал унизительным встать перед человеком на колени, а сейчас считал это правильным, учитывая, сколько зла он ей причинил. Глубоко вдохнул ее аромат. Казалось, за эту неделю ее запах изменился, стал мягче, роднее. Мне очень жаль, Настя. Я жалею о том, как обходился с тобой о каждом резком слове. Витор чуть отстранился, чтобы посмотреть в изумленные глаза Насти. С ее ресниц сорвалась слеза и упала на его щеку. «Я не верю», — дрожащим голосом прошептала она. Грустно сердце Витора, казалось, стало еще тяжелее. Она имела право не доверять ему. «В лесу на нас напали, чуть не убили». Настя тихо ахнула, прикрыв рот ладонью. «Я был уверен, что погибну». И знаешь, думал только о тебе». Витор улыбнулся грустно, с горечью во взгляде. Если бы он сразу отнесся к ней, как к паре, как к равной. Но когда он общался с людьми на равных, он вел себя с ней так, как привык. Злился на нее за то, что изменить невозможно. Думал о своем долге перед родом, перед провинцией не спрашивая желания Насти. «Я хочу все изменить», — уже твердо заявил он. «Хочу добиться твоего прощения». Она замотала головой, смаргивая слезы с глаз и тихо всхлипывая, тяжело дышала, бессмысленно пытаясь унять поток слез. «Я не хочу», — прошептала, наконец, она. А сердце Витора, казалось, остановилось. «Я не хочу оставаться здесь, не хочу быть с тобой, не хочу ребенка от тебя!» На последних словах силы будто покинули ее. Витор поддержал девушку, не давая упасть, прижал к себе. Он шептал ей слова успокоения, гладил волосы, пока Настя тихо плакала в его объятиях, прижималась к нему, словно в поисках тепла, забыв о словах, которые говорила. Я все исправлю, шептал он, мягко касаясь ее волос губами. Но почему-то сердце было неспокойно, словно в ожидании беды.